Глава 9. Тактика проникновения. Помимо затребованного плаща, я разжилась крепкими высокими ботинками на шнуровке, напоминающими камелоты. Очень крутые. А еще у меня появились перчатки с обрезанными пальцами и что-то вроде наплечников. Черт знает, зачем они нужны, но я не возражала. Косплей в реальной жизни, блин. Я теперь как персонаж компьютерной игры, крутая и опасная. Порывалась пару кинжалов к поясу прицепить, но Ромка отобрал. Сказал, что у него будет много внешних противников и защищать меня еще и от самой себя. Он не хочет. Зануда. Путь мы вышли только следующим утром. Я собиралась загадочно и пафосно путешествовать, скрывая лицо в глубоком капюшоне. Но погода была такая классная, что прятаться – не вариант. Глазела по сторонам и любовалась лесом. «Итак, тьма в моем лице интересуется». Витольд, сидящий в приобретенной специально для него клетке, приподнялся. «Что мы будем делать, когда доберемся? Каков план?» «План?» Ромейро, тащивший телегу так легко, словно та ничего не весила, в этот момент отряхивал с плеча невидимые пылинки. «Да, как мы будем противостоять охране и отбирать его сердце?» «А, ты об этом плане? Ну да». «И?» Витольд сузил глаза. «Что «и?» «Какой?» «У тебя же есть план?» «Ха!» «Он спрашивает, есть ли у меня план?» Хохотнул рамейра глянув на меня. «Не, ну ты представляешь!» «У рамейра нет плана!» «Вот на кого ты полагаешься, Эльвира!» «А если у него нет плана, то вполне возможно, что меня таки выжмут, и встретиться с драконом тебе придется без поддержки темного жреца!» «Ах, какая потеря!» Ухмыльнулся рамейра «Ты договариваться будешь!» «Напомнила я!» «Да нормально все будет! Действуем по ситуации!» «На моей работе это часть ежедневной рутины». «На моей тоже», – поразился Рамейра, прижав ладонь к груди. «Слушай, принцесска, у нас с тобой столько общего. Мы должны это обсудить в более приватной беседе. Он не ведет тебя ни какому дракону. Цель – провести с тобой ночь», – фыркнул Витольд. «Первое не исключает второе», – развел руками Рамейра. Я вздохнула и снова засмотрелась на плывущий мимо лесной пейзаж. «Красота!» Все такое необычное, волшебное и яркое. Над цветами кружат искорки, не знаю, может, насекомые местные или что, но выглядит потрясающе. Некоторым растениям я еще подберу сравнение вроде лотосов, ирисов или пионов. С другими уже проблемы. Необычные формы лепестков и расцветок, некоторые напоминают медуз. Пару раз я видела бело-голубых птиц с длинными хвостами, которые парили над головой будто воздушные змеи. В обед мы выбрали полянку для привала. Рядом журчал то ли ручей, то ли река. Возможно, та, в которой водятся глотающие гномов сомы. «А нам далеко идти?» Спросила я, присев на край телеги с Витькой. «Ну, раз это предложил наш драконоборец, то ему и адресуй вопрос». Фыркнул Витольд. «А что я?» – удивился Ромеро. «Там же выжималка. Ты жрец. Должен чувствовать? Наверное». «То есть ты не знаешь, куда идти?» Я думал, ты знаешь. «Да с чего мне знать?» Вскинул руки Витольд. «Ты ведь темный жрец!» Невозмутимо пожал плечами Ромка. Судя по лицу Витьки, еще немного, и тьма прикажет ему прикончить рамейра и всех окружающих. Я приложила ладонь к лицу. «Господи, может мне лучше одной пойти? Так быстрее драконов отыщу». Решив, что сперва стоит перекусить, я прислонилась к решетке и развернула бумагу, в которой лежала закуска. «С виду охотничьи колбаски, только спиральки. Вкусно!» «А поблизости есть что-то типа деревни или еще что?» – спросила я. «Да, город. Или, скорее, владение одного типа». Ромейро тоже стянул колбаску. «Нам туда. Ты же сказал, что не знаешь, куда идти!» – склонил голову Витольд. «Нет, это ты сказал. Поспешные и опрометчивые выводы. В любом случае, даже если он не знает...» «Там можно будет спросить». Я сдвинула закуску ближе к Витьке. «Так что нечего ругаться». Парни смолкли. Охотничьи спиральки доедали в тишине. Два часа спустя мы вышли на край леса и увидели город далеко в долине, будто на ладошке лежит. Влево уходила еще одна дорога, которая, петляя, тянулась к соседнему холму. К замку с острыми башенками. «Кажется, нам туда». «Значит так». Начала рамейра подходя к воротам замка. «Говорить буду я. Но если Карион спросит насчет прошлой весны, говорите, что я был с вами в другом конце королевства. Все поняли?» «Ладно». Я пожала плечами. «А что мы делали прошлой весной? На случай, если спросят». «Участвовали в конкурсе красоты, конечно. Я занял первое место. Ты третье, принцесска без обид. Витольд подковывал наших лошадей». «У нас нет лошадей». Фыркнул Витька: «Видишь, насколько плохо ты справился?» «Я не могла занять третье место. Я была в жюри!» Важно подняла палец. «А вы, сударь, будете выпендриваться, отберу титул прошлогоднего победителя!» Охраны и правда многовато. Пока мы тащились до порога, я замечала выглядывающие над стеной головы. После громкого и настойчивого стука Ромки ворота открылись, и нас встретил целый букет острых, блестящих наконечников копий. Я рассеянно подняла руки. Темный плащ вынужденно распахнулся, являя стражником моей латы. Если бы мы собрались брать замок штурмом, это был бы лучший момент, потому что все взгляды сосредоточились в одной точке. Блин, это уже неприлично. «Обалдели совсем?» Возмутилась я, кутаясь в плащ. «Мои глаза выше!» «Зачем нам глаза, когда есть кое-что поинтереснее?» хмыкнул один из стражников. «Вот именно!» Рамейра влез впереди меня. «Подарок для Кариона. Темный жрец, последователь самой Адараконды. И главное, вообще бесплатно. Совсем. Чисто из нашего глубочайшего уважения к хозяину магической выжималки». «Что-то лицо у тебя знакомое?» Прищурился второй. «Я тебя видел?» «Конечно, да. В твоих самых сладких снах», усмехнулся рамейра и дернул за собой повозку с клеткой Витольда. «Так, пока все по плану. Легко говорить, что все по плану, когда у тебя нет плана». Ромка затащил телегу во внутренний двор и огляделся. «Я отметила множество узких окон. Наверняка из каждого в нас целится стрела арбалета или лука». «Витька, будь готов устроить апокалипсис!» Сквозь зубы прошипела я. «Кстати, Ром, а в честь чего мы его бесплатно отдаем? За ценную добычу надо денег попросить и торговаться». «Хозяин посчитает, что так и надо. У этого хмыря самолюбие просто зашкаливает. Только о себе и болтает с ночи до зари». «О, так это твой замок?» Усмехнулся Витольд, а Рамера моргнул. «Я не понял, кто-то там подтянул сарказм?» «В принципе, я уже привыкла игнорировать их ссоры. Похоже на драконов. Во всяком случае, тех, что известно в моем мире. Витьку хотели отвезти куда-то, но я заупрямилась. Так что мага вывели из клетки». Нам пришлось по-быстрому связать его руки, об этом мы как-то не подумали, когда готовились. Но, кажется, всем было плевать. Видимо, в курсе о подчинении жрецов судьбе. Гномы, помнится, тоже не сильно парились. Покончив с условностями, мы двинулись к лестнице. Внутри замка было богаче того, в котором обитал Ромка. И, вот это странно, очень много скульптур, картин и прочих изображений обнаженных женщин. У этого дракона проблемы какие-то? Или он так нехватку девственниц компенсирует? Если придется остаться в этом мире, построю себе замок, где будут торсики. Чисто с эстетической точки зрения. Без пошлости, как тут. Народу многовато, — поделилась я, пока мы следовали за стражником по коридорам. Хотя если дракон пытается косить под человека, то может и нормально. Это точно он, — уверенно кивнул рамейра. Перед нами распахнули высоченные двери тронного зала, судя по масштабам. И он бодро шагнул вперед, разведя руки так, будто собирался всех обнять. «О, великий и прекрасный хозяин выжималки и совершенство во плоти, позволь пасть ниц перед тобой и принести в дар тёмного жреца!» На троне восседал крупный, хорошо сложенный мужчина. Божечки, Ромка на его фоне как-то теряется. Хотя и шкафчик. Такое чувство, что я на этом плече спокойно сесть могу. А с другой стороны устроится еще одна девчонка схожей комплекции. Кажется, меня в удачный мир занесло. Мальчики здесь просто огонек. Куда ни глянь, как с картинки. «Ромейро!» Зал наполнил низкий рычащий бас. Мне даже стало немного жарковато. «Ух, драконище!» «Не, ну он точно не человек. Столько тестостерона в одно тело не влезет». «Ты, наконец, одумался!» «Ромейро, боюсь, вы ошиблись, о великий!» Но имечко хорошая. Если желаете меня так называть, то кто я такой, чтобы противиться? Хватит дурачиться. Дракон сделал странный подзывающий жест. Не поманил рукой, а похлопал по колену. Иди сюда и сделаем вид, что прошлая встреча закончилась нормально, а не в твоем стиле. Я покосилась на Ромку. Это в таком стиле она закончилась? Надеюсь, он не переспал с его дочерью, женой, «Сестрой или еще с кем-то?» «Прошлая встреча?» Похлопал тот длиннющими на зависть интернет-красоткам ресницами. «Но ну, я впервые счастлив видеть вас!» «Вот моя подруга, между прочим, принцесса Куриных земель, это подтвердит!» «Да, он!» – отозвался Витольд. «И прошлой весной здесь тоже был Ромейро!» «Вот спасибо, жрец!» – обернулся Ромейра. «Надо было тебя снова усыпить! Помогай после этого людям!» «Кажется, старину дракона сейчас мы с Витькой совсем не интересовали». Он сосредоточился на ромке. «Накосячила драконда с заклинанием на приманивание». «Ну, либо я неправильная», — как уже заметил Витёк. «Что ж, не Ромейра, хмыкнул дракон. «Раз ты, наконец, нагулялся, я немедленно начну организацию ужина, чтобы компенсировать испорченный в прошлый раз вечер». «Ты же понимаешь, такое нельзя просто забыть. Эм, я же тебе жреца подогнал в качестве компенсации. Забирай, и останемся просто очень хорошими друзьями, да?» Уверен, Гринт уже обо всем забыл. И теперь только смеется, вспоминая это, как забавный случай. «Забыл?» Моя бровь поползла выше. «Что, блин, он натворил в прошлый раз?» «Не забыл!» — хмыкнул тот, и в зале будто прохладнее стало. Наверняка магия, показывающая, что огромная волшебная тварь недовольна. Интересно, а насколько он большой? Дракон в смысле. Иди приводи себя в порядок. От тебя несет пылью и чернью. Эм, не хочу показаться невежливым, но я тут просто поболтать. И познакомить с прекраснейшей девушкой. Она давно мечтала встретиться с тобой. Ромейра положил мне на плечи ладонь. Дракон, наконец, одарил меня взглядом. И я сглотнула. Ромко, сволочь!» «Здрасте!» Натянуто улыбнулась я. «А мы вот... Я в смысле... Маг, вот!» «Потрясно, Эля! Самое тупое знакомство в твоей жизни!» «Ну блин, я ж представляюсь огромной волшебной твари, у которой надо сердце отобрать!» «Мне простительно тупить!» Кашлянув, я выпрямила спину и уперла в бок кулак, позволяя плащу приоткрыть наряд косплещицы, и исправилась. Рада знакомству. Меня зовут Эльвира». «А вот этого жреца...» Ткнул пальцем на клетку Ромейра. «Витольд, ну, ты берешь или нет?» «Всех троих», — лениво улыбнулся тот. «Минуточку». Меня вопросы взятия уже доконали. «У меня нет времени на вашу ерунду. И так тащила сюда через полмира. Что предложите за возможность отжать все до капли у крутого мага?» «А чего ты хочешь?» Поднял бровь дракон. «Ваше сердце». – хмыкнула я и добавила для конспирации – «И печень!» «А мне ничего не нужно!» – поднял ладони Рамера. «Я здесь в качестве поддержки и телохранителя. Зато ты кое-кому нужен!» – отмахнулся дракон и величественно поднялся. Это были самые страшные 30 секунд моей жизни. Хозяин замка медленно приближался, заполняя собой зал. Когда он оказался рядом, я ему почти в пупок дышала. Очень хотелось развернуться и сбежать. «Что ж, мое сердце у вас в руках!» Низко пробасил он, и по коже раскатились приятные мурашки. «Займитесь остальными!» Бросил через плечо, не отводя от меня взгляда голубых, чтоб его глаз. «А вами я займусь сам!» Звучит угрожающе.